Глава 90. Роза спускается вслед за агентом спецслужбы по лестнице администрации премьер-министра и безуспешно пытается дозвониться до Стейна по мобильному телефону. Ей не терпится поговорить с ним. Она знает, что он разделит переполняющие ее чувства. Только что контрразведчик прервал встречу в секретариате премьер-министра, сообщив, что полиция провела операцию и обнаружила место, где, по всей вероятности, скрываются преступники и, убившие трех женщин и полицейского. Роза уже долгое время старается подавлять эмоции, но с тех пор, как Стеину удалось убедить ее, что найденные на каштановых человечках отпечатки пальцев Кристине имеют для них особое значение, и ее охватила тоска. Сегодняшняя находка полиции означает прорыв в следствии, которого они ждали так долго, и тем не менее что-то тревожит и беспокоит ее. Роза выходит во дворик принца Йоргена, которым обычно пользуются только служащие администрации и премьер-министра, где ее окружают сразу несколько агентов. Они заслоняют ее с собой на пути к темного цвета машине, и когда она, преодолев 100-метровый отрезок, подъезжает к министерству, повторяют процедуру, сопровождая ее к главному входу. Роза не отвечает на вопросы журналистов, разбивших лагерь чуть ли не у самых дверей, проходит мимо охранников прямо к лифту, где ее ожидает люк, И вместе они поднимаются наверх. С тех пор, как СМИ стали распространять сенсационные слухи о судьбе Кристины, к Розе обращались насчёт интервью бесчисленное множество раз, но она отказывала в комментариях всем. Когда Стин начал строить свои версии, рассказывая о придорожном киоске, подружке и дочери Матильде, каштановых человечках и животных, ей это не нравилось и даже вызывало возмущение. Она знала, что он стал пить, и каждый божий день старался делать вид, что держит удар, хотя на самом деле вся эта история мучила его, может быть, даже больше, чем её. Они горячо спорили, имеют ли какое-либо значение отпечатки на каштановых человечках, обнаруженных на месте двух первых убийств. Или насколько важен вопрос, делали ли вообще девочки фигурки в прошлом году. Хотя Роза, конечно, понимала, что её мнение ничего не значит. Евгестийна уже ничто не могло остановить. Судя по всему, никто другой, в том числе и из полицейских, не разделял его надежд. Но тем не менее ему в конце концов удалось убедить её в своей правоте, и не потому, что Роза поверила его аргументам, а потому что верила в него и хотела верить. В стени уже не был тенью себя самого, каковым пребывал столь долгое время. И когда однажды она дрожащим голосом спросила, действительно ли он убежден, что их девочка жива, муж просто кивнул и взял ее руки в свои. И тогда она разрыдалась. В ту ночь они впервые за более чем полгода спали вместе, и Стеин посвятил ее в свои планы. Роза поддержала его, хотя и не была уверена, хватит ли у нее сил все это выдержать. И вот в пятницу вечером Стин появился в студии новостей, где заявил о полной своей уверенности в том, что Кристина жива. Как и год назад, он попросил телезрителей обратиться в полицию, если они обладают какой-либо информацией о ней, и призвал преступника отпустить Кристину. Роза постаралась выкроить время, чтобы посмотреть передачу вместе с Густовым, предварительно основательно подготовив сына. Но тот только разозлился и не принял аргумента отца. Роза прекрасно поняла, почему Густав растерялся и не одобрил поступ Кастиина, и чуть ли даже не пожалела, что они решили выступить по телевидению. Но дальше больше. В ту же ночь им сообщили, что на месте нового преступления найдена еще одна, уже третья по счету фигурка каштанного человечка с отпечатками пальцев Кристине. И это лишь укрепило их надежду. хотя и шеф убойного отдела, а позднее два следователя, беседовавших с ней сегодня утром, настаивали на обратном. Тем не менее, свидетельству людей, видевших Стеинов в новостях и действовавших из лучших побуждений, оказались вероятно бесполезными. Да и расследование, затеянное, старавшимся восстановить ход событий в день исчезновения Кристины Стеиным, никаких результатов не принесло. В выходные он проехал по маршрутам, которыми дочь могла пользоваться на пути из спортзала, в надежде отыскать новые следы или свидетелей, что могло поспособствовать решению загадки. Будучи известным архитектором, он получил доступ к проектной документации канализационных ходов, подземных туннелей, а также электро- и теплоподстанций, которыми преступник мог бы воспользоваться, чтобы как можно быстрее спрятать Кристину от посторонних глаз. Все это напоминало поиски иголки в стоге сена. Но Розу необычайно трогала, с каким самозабвением Стии накунулся в эту работу. Потому-то ей и хотелось поскорее поделиться с ним новостью, из-за которой была прервана весьма неприятная для нее встреча с премьер-министром, встретившим ее в дверях своего кабинета. — Входи, входи, Роза. — Как дела? — он приобнял ее. — Благодарю, не очень. Я несколько раз предлагала Герту Букке встретиться еще раз, но он так и не проявился. Так что, думаю, нам надо немедленно начать переговоры о поддержке нашей политики с другими партнерами. Да, но я не о Букке тебя хотел спросить. С ним все ясно. Он с нами переговоры больше вести не будет. Я собирался поговорить о тебе и с Тейни. А Розда думала, ей придется отчитываться о провалившихся переговорах по поводу бюджета на следующий год. Однако повестка дня оказалась совсем иной. Впрочем, она могла бы об этом догадаться, иначе чем можно было бы объяснить присутствие на встрече министра юстиции? Пойми меня правильно, и не обижайся. Я, в принципе, всё понимаю, но ты же знаешь, что правительство за последний год уже получило пару серьёзных уколов. И создавшаяся ситуация нам определённо не на руку. Обращение Стиина в СМИ фактически ставит под сомнение старания министра юстиции. Он ведь неоднократно повторял, что трагическое дело Кристины расследовано полностью и было сделано все, чтобы помочь вам. Да-то и сама его за это благодарила. Но теперь доверие к нему серьезнейшим образом подорвано. Я бы даже сказал, ко всему правительству, заметил министр юстиции. Нам в министерство звонят круглые сутки. журналисты добиваются доступа ко всякого рода официальным документам оппозиция предлагает возобновить следствие кое-кто хочет вытащить меня на парламентский час по этому поводу да чёрт с ним со мной сегодня с утра прокомментировать это дело просили самого премьера чего я разумеется делать не собираюсь но в том что на нас оказывается сильнейшее давление сомнений нет и чего вы хотите от меня я хочу попросить чтобы ваши состязаниям действия не противоречили точке зрения министра юстиции. То есть, чтобы ты дистанцировалась от высказываний мужа. Я понимаю, тебе это не так легко, но вспомни, я ведь оказал тебе доверие, и ты лишь благодаря этому вернулась на пост министра. И мне необходимо, чтобы ты моё доверие оправдала. Роза разозлилась. Она настаивала на том, что в деле есть неясности. Премьер попытался найти компромисс, а министр юстиции еще больше надулся, и на этом встреча прервалась. Да, конечно, эти двое могут послать ее по известному адресу. Но Розе вдруг стало все равно. Пока они с Лю идут к ее кабинету, она быстро набирает сообщение на автоответчик Стеина. — Как прошло совещание у премьера? — интересуется Фогель. — Не имеет значения. Что вам известно? Она присоединяется к сидящим за столом Фогелю, двум контрразведчикам, первому замминистра Энгельсу и ещё двум сотрудникам министерства, которые информируют её о развитии событий. 10 минут назад спецслужбы напрямую сообщили в министерство имя арендатора жилого помещения в Южном порту. И Энгельс мгновенно заполучил дело Бенедикта Сканс. Они начинают пересказывать его содержание, хотя Рози оно хорошо знакомо, а Фогель и Энгельс наперебой высказывают свои предположения, какую роль Бенедикт Скан может играть в событиях сегодняшнего дня. Звонит мобильник одного из агентов, и он выходит из кабинета, чтобы ответить на вызов. Другой агент спрашивает, не встречалась ли Роза в последнее время с Бенедиктом или, может быть, её сожителем. Фотографии его они пока не располагают. А вот фото Бенедикта Скан с той поры, когда она постоянно мелькала в медийном пространстве целой кучей. Вот она. Розу узнаёт молодую женщину со злобными тёмными глазами. Именно с ней она столкнулась чуть более 2 недель назад в парадной галерее Фолкитинга. Женщина была в пуховом жилете и красной куртке с капюшоном, а произошёл инцидент в тот самый день, когда кто-то оставил надпись кровью на радиаторе министерского автомобиля. Я могу подтвердить, я тоже её видел. Контрразведчик записывает слова Фогеля, а Энгельс продолжает зачитывать материалы дела, из которых следует, что у Бенедикта Сканса отобрали сына и тот трагически погиб в приёмной семье. Роза наконец-то понимает, что заставляет её нервничать. Почему Густав ещё не приехал? Фогель берёт её за руку. Водитель везёт его сюда. Всё о'кей, Роза. Что вы можете сообщить о Бенедикте Скансе? С ней кто-нибудь был в тот день в Кристиансбурге?» Продолжает задавать вопросы агент. Однако беспокойство не отпускает Розу. Она вдруг вспоминает, что водитель еще вчера спрашивал, ему или Стиину везти сегодня Густава на теннис. И тут голос Энгельса заставляет ее замереть. Особой информации о сожителе отца ребенка мы не располагаем. Знаем только, что он служил в Афганистане водителем и зовут его Асгер Нейргор. Фогель тоже застывает на месте, и они с Розой обмениваются взглядами. — Асгер не Эргор? — Да. Роза незамедлительно проверяет приложение на своем мобильном телефоне, а Фогель так стремительно поднимается со стула, что тот падает на пол. Приложение называется «Найди моего ребенка». Они со Стиином установили его в прошлом году, чтобы отслеживать местонахождение Густава. Карта GPS, однако, пуста. Телефон Густова не передаёт сигнал. Хартмонт не успевает сказать об этом, как в помещении появляется агент, выходивший поговорить по телефону. Роза встречает его взглядом и чувствует, как пол проваливается у неё под ногами, точно так же, как в днеще сознания Кристины. Глава 91. Очнувшись, Хесс понимает, что несколько минут пребывал в отключке. Он сидит слева от Тулин за столом в комнате для оперативных совещаний, и вялый взгляд его обращён к окнам, выходящим на дворик с колоннами, давно уже погрузившийся в темноту. До него доносятся громкие, возбуждённые голоса, свидетельствующие, что ситуация сложилась серьёзная. Впрочем, обстановка ему привычна. Где бы в мире ни случилось похищение ребёнка, полиция и спецслужбы реагируют по одному и тому же сценарию.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 Но в таком случае вероятность найти Густова Хартунга уменьшится самым драматическим образом. Практика показывает, что наилучшие шансы обнаружить похищенных сохраняются в течение первых 24 часов, пока следы преступника ещё свежи. Хе старается прогнать из воспоминания о похищении человека в поисках, в которых участвовал пару лет назад. То дело потребовало совместных усилий французской и немецкой полиции. Ещё с двухлетний мальчик из Карлсруэ, и франкоговорящий похититель стал вымогать у отца ребёнка, директора одного из немецких банков, 2 млн евро за возвращение сына. Хесс был в составе группы в условленном месте, где преступник должен был забрать деньги, но так и не явился за ними. А месяц спустя они нашли тело мальчика в канализации, всего лишь в 500 м от дома, где проживала семья директора банка. Экспертиза показала, что у ребёнка проломлен череп.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 Если на Леново есть уничтоженные файлы, их можно воссоздать по программе Рекавери. Тебе, черт, побери, надо... Тулин, он сам знает, что ему делать. Гэнс, сообщи мне сразу, как только найдете что-то стоящее. Конечно, мы трудимся в поте лица. Ниландер заканчивает разговор и убирает телефон в карман. Тулин стоит в позе боксера, которому только что сообщили, что сегодня на ринг он не выйдет. Что-нибудь еще давайте продолжим, предлагает Ниландер. Янсен пододвигает к себе лежащий на столе блокнот. Я переговорил с психиатрами из Роскильской больницы. Ничего, что пригодилось бы нам здесь и сейчас, нарыть не удалось. Зато нет никаких сомнений, что после смерти ребёнка у Бенедикта с конца напрочь съехала крыша. Один из старших врачей уверял, что за время пребывания у них она прилично поправила здоровье. Ну и он не исключает, что она временами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 Характеристики прекрасные, но некоторые его бывшие сослуживцы говорят, что он дембельнился не потому, что служба ему наскучила, а по какой-то иной причине. По Гогой же говорят, у него руки начали дрожать. Он стал избегать общения с товарищами, сделался вспыльчивым и агрессивным. В общем, на лицо симптомы посттравматического невроза. Правда, наверное, не столь явные, по крайней мере, на лечение его не отправляли. Как контрразведчики дали добро, когда его принимали на работу водителем министра Умунипостежа.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 И пока мы не найдём его в добром здравии, на убийство парочки из четырёх человек не отвлекаемся. Если только парочка на самом деле убивала. Хес впервые за время совещания подаёт голос, и Ньюландер смотрит на него как на стоящего на пороге и пытающегося войти в комнату постороннего. Но пока дверь перед ним не захлопнулась, Маркус пивает продолжи По месту их жительства не найдено никаких доказательств, что именно они совершили эти убийства. Да, угрожали Розе Хартунг смертью. Да, подготовили и осуществили похищение ее сына. Но у нас нет ничего, что доказывало бы их участие в убийстве трех женщин. И, по крайней мере, в одном случае у Асгера Нейргора есть алиби. Ведь в момент нападения на Анна Сайерлассен он, по данным спецслужб, вместе с Розой Хартунг и ее секретарем, находился возле её автомобиля на заднем дворе министерства. Но узкансто алиби нет, верно? Но это вообще не обязательно означает, что она убила Анне Сэрлссон. Да и какой мотив мог быть у парочки в таком случае? Не надо напускать тумана. Ясно ведь, ты просто хочешь отмазаться за визит к Линусу Беккеру. Министр диктанс и Асгер Нергор у нас основные подозреваемые. О вашем поведении в Принудиловке мы позднее поговорим. Ничего, я не отмазываюсь. Хесс, если бы вы, Стулин, как следует поработали с делами в министерстве, мы, вполне возможно, вышли бы на след Бенедикта Сканса и Асгара Нейргора несколько раньше, и Густава Хартунга не похитили бы. Я понятно излагаю? Хесс не произносит ни слова. Он и сам думал о том же, и на миг даже почувствовал себя виноватым, хотя и знает, что на самом деле вины его ни в чем нет.